Глава 28. Отношения развивались стремительно. Олег знал, чего хочет, и уверенно двигался к цели. В августе он познакомил Риту с семьёй. Родные приняли девушку очень радушно, они давно мечтали о невестке. Арита не верила, что всё происходит по-настоящему, и её рассматривают не просто как девушку Олега, а как его будущую жену. В конце лета Рита получила небольшую передышку, когда две недели была на спортивных сборах со своей командой по баскетболу. Август в Приморье бархатный сезон. В один из таких тёплых дней Рита с подругами ехала в автобусе на базу отдыха университета. Чтобы скрасить долгую поездку, девушки делились новостями. Это была их первая встреча после каникул, за лето произошло много интересного. Они заняли место на заднем сиденье, где могли болтать всю дорогу. Теперь твоя очередь рассказывать. У тебя же новый парень. Даша была вся в предвкушении. Рита с удовольствием выслушала истории подруг о летних приключениях, но сама не стремилась делиться своей личной жизнью. Однако Даша не унималась. Я сама не понимаю, что именно у нас происходит. Его семья чуть ли не к свадьбе готовится, а я такое не планировала. Рита на минутку остановилась, чтобы привести мысли в порядок. Когда утренние пробежки превратились в серьёзные отношения, Она задавалась этим вопросом снова и снова, но не находила ответ. Как вы познакомились? Чем он занимается? интересовалась Таня. Ну, Рита на мгновение задумалась, словно это было несколько лет назад, слишком много событий произошло за пару месяцев. Мы познакомились на пробежке. Он старше меня, намного старше. Он бизнес-тренер, вот и всё. Ты с ним уже спала? Даша, никогда не задавай таких вопросов, это неприлично, отрезала Таня. А для Риты у неё уже был заготовлен другой вопрос. Ты его любишь? Не знаю, неуверенно ответила девушка. А как же твоя интернет-любовь? Дашу было не остановить. Что за интернет-любовь? Расскажи, к допросу присоединилась Оля, подруги ждали подробностей. Это было так давно, Рита с неохотой начала свой рассказ, но по лицам было ясно, что в покое они её не оставят. Я познакомилась с ним в Инстаграме, он живёт в Калифорнии. Хороший парень, мы переписывались, я даже думала попробовать уехать в США. Он меня ждал. Мы общались каждый день, он специально для меня делал смешные фотки и не стеснялся их выкладывать. Рита не могла сдержать улыбку, вспоминая данную историю. А потом он переспал с другой. Ой. Вот негодяй. Да как он мог? После громких восклицаний снова наступила тишина. И всё, больше мы с ним не общались. Ну и правильно. Так ему и надо, такую девушку упустил. Не огорчайся, зато теперь у тебя есть Олег, поддержала подругу Даша. Две другие кивали в знак согласия. Да, теперь у меня есть Олег, с лёгкой тоской в голосе повторила Рита. Получив порцию свежих сплетен, девочки успокоились, а Рита продолжала копаться в воспоминаниях. Она уже долго не думала об Энтони. Время действительно лечит, особенно время, проведённое в объятиях другого мужчины. Но чувства к интернет-другу не прошли бесследно. Ей вдруг очень захотелось зайти на его страничку. А хотите посмотреть на Энтони? оживилась Рита. Девочки восприняли предложение с энтузиазмом. Только дайте мне кто-нибудь телефон. Не хочу заходить со своего аккаунта, он у меня в чёрном списке. Держи, Таня, сидевшая ближе всех, протянула свой смартфон. Рита быстро нашла нужное приложение, ввела знакомые буквы в строку поиска. Секунда, и она на Калифорнийском побережье. В груди заныло. Невозможно смотреть на Энтони без улыбки. Он был всё таким же далёким, но родным. На последнем снимке парень стоял на берегу. Волны поднимались высоко над водой, ветер трепал волосы. отчего чего Энтони смешно морщил нос, но не переставал улыбаться. Ох, это улыбка. Рита отдала бы всё что угодно за возможность увидеть, как он улыбается. Ну что, нашла? Её словно вырвали из тёплого и уютного потока воспоминаний. Ну? Рита молча протянула телефон, девочки набросились на него. Таня воскликнула: "Аккуратнее, переживая за своё имущество. Даша, естественно, оказалась быстрее всех. а Рита, наблюдая за всем этим, чувствовала боль и сожаление. Её самая большая тайна стала известна всем. И девочки теперь тоже знают про Энтони, а ведь раньше он принадлежал только ей одной. Они что-то говорили, обсуждали и ахали. Маргарита не выдержала и выхватила телефон. "Ну всё, посмотрели и хватит", повысив голос, отрезала Рита и прижала телефон к себе. После случившегося подруги минут 15 ехали молча. Красивые пейзажи приморской природы пролетали мимо, но никто ими не любовался. Оля что-то читала, Даша слушала музыку, Рита нервно сжимала телефон и смотрела в пустоту. Что может быть ужаснее упущенных возможностей? Теперь ничего не вернуть. Остаётся только жить с мучительной болью в сердце. Может, уже отдашь мне мой телефон? робко спросила Таня, когда заметила, что дыхание Риты выровнялось. А, да, конечно, прости. Она поняла, что до сих пор сжимает чужой телефон в руке. Терпению Тани, как всегда, можно только позавидовать. Рита уже хотела вернуть его обратно, но остановилась. Можно я? Таня поняла подругу без лишних слов и кивнула. Марго снова открыла профиль Энтони. Сердце сильно стучало в груди. Столько времени прошло. Словно не месяцы, а годы пролетели. Энтони был прежним, позитивным и весёлым. Это задело Риту за живое. Парень продолжил жить как раньше, наслаждаясь каждым днём. Он ходил в кино, был на параде, посвящённом звёздным воинам, играл в боулинг, всё так же бегал по утрам, учился и занимался спортом. Словно в его жизни никогда не было Марго из Владивостока. Последней каплей была фотография с Джейн. Девушка, как обычно, стояла в эффектной позе, всем телом прижимаясь к Энтони. Захотелось плакать. Рита опустила телефон и прикрыла глаза. Сейчас не время и не место показывать свои эмоции. Напоследок Рита ещё раз взглянула на недавнее фото. Казалось, что он смотрит прямо в глаза, заглядывая в самое сердце, где ещё теплилась слабая искра. Взгляд скользил по экрану, Рита хотела урвать ещё один кусочек из его жизни, узнать, с кем и зачем он приезжал на побережье, но первое, что бросилось в глаза это красное сердечко. Лайк. Кто поставил лайк? воскликнула Рита так громко, что даже Даша повернулась к подруге. Девочки, кто из вас поставил лайк Энтони?» Таня и Оля отрицательно махнули головами. Даша, это точно была ты. Наверное, а что такого? Не хочу, чтобы он думал, что я интересуюсь его жизнью через чужой аккаунт, устала ответила Рита, а потом обратилась к Тане. У тебя же закрытый профиль? так и внула. Тогда просто убери лайки с его фотографией». На этом Рита успокоилась. Подруга так и сделала, но не заметила несколько сердечек, которые так и остались гореть ярко-красным маячком.